Глава сорок шестая В этот вечер бальный оркестр давно уже гремел в громадной зале отеля, когда миссис Джеральд нашла, наконец, Лестера и Дженни, сидевших на одной из многочисленных веранд, выводивших в сад, залитый необыкновенно ярким светом, полного месяца. «Ну, наконец-то я вас нашла», — воскликнула миссис Джеральд. А я не могла не опоздать к обеду. Слишком поздно вернулась с прогулки. Между прочим, миссис Кейн, я взяла с вашего мужа слово, что он будет сегодня со мной танцевать, прибавила она с улыбкой, обращаясь к Дженни. Миссис Джеррольд, так же как и Лестер и Дженни, была под впечатлением жары, весны, лунной ночи, Из сада неслись ароматы тропических цветов, вдалеке раздавались звуки колокольчиков, привязанных к шее верблюдов, и экзотические выкрики их проводников. «Ай-ё-оу-ош-оу-ош» звучали в воздухе и производили такое впечатление, точно по улице гнали целые стада каких-то странных зверей. «Хорошо сделали», — сказала Дженни. «Он непременно должен танцевать», Мне иногда и самой хочется. Тебе нужно непременно взять несколько уроков, весело сказал Лестер. Я буду твоим учителем. Я далеко уже не так лёгок, как раньше, но думаю, что всё-таки смогу тебя выучить. Но ведь я не так уж этого жажду, засмеялась Дженни. Что же касается вас, то не теряйте времени, идите, идите, танцуйте. А я скоро поднимусь наверх. А почему бы тебе не пойти тоже в зал? Я ведь смогу сделать всего только несколько туров, а потом мы могли бы там посидеть и посмотреть на танцующих, предложил Лестер, вставая. Нет, я предпочитаю остаться здесь. Тут так хорошо, а вы идите. Возьмите его место с Джеррильд. Лестер и Летти отправились в зал. Это была очень интересная пара. Миссис Джеррильд в прелестном вечернем платье с обнажёнными безукоризненной формы руками и шеей, с крупными бриллиантами изумительной воды в чёрных как смоль волосах. Её пунцовые губы раздвигала приветливая довольная улыбка, обнажая ряд сверкающих жемчужных зубов. Сильная мужественная фигура Лестера очень выигрывала во фраке. Вот на ком он должен был бы жениться. Сказала себе Дженни, провожая глазами удалявшуюся пару. Оставшись одна, она стала мысленно перебирать своё прошлое. Порой ей казалось, что она живёт в каком-то сне, что она ещё не проснулась. Жизнь гудела вокруг неё так же, как эта ночь, полная неясных звуков и голосов. Что было в ней, в Дженни такого, что привлекало к ней мужчин? Почему Лестер так интенсивно её преследовал. Могла ли она это предотвратить? Она вспоминала о своей жизни в Колумбусе, когда она вместе с братьями и сёстрами ходила собирать уголь. А вот теперь она была в Египте, в лучшем отеле, где занимала целый ряд комнат, где её окружал самый изысканный комфорт. Лестер всё ещё был ей по-прежнему предан. Он многое перенёс ради неё. И почему Разве в ней было что-нибудь удивительное, что-нибудь, чего не было в других женщинах? Брандер ей это говорил. И то же самое говорил ей и Лестер. Но всё это не мешало ей чувствовать себя всё время не на своём месте. У неё было такое ощущение, точно она держала в руках приграш недрагоценных камней, которые ей не принадлежали. И опять в эту ночь, как в тот раз много лет тому назад, когда она впервые приехала с Лестером в Нью-Йорк, она вдруг ясно почувствовала, что это сказочное существование долго продолжаться не может. Что-то должно было случиться, что опять вернёт её к её простой обстановке, к скромному коттеджу, к старым платьям. И стоило ей подумать об их особняке в Чикаго, о том, как относились к ней друзья и знакомые Лестера, чтобы понять, почему это именно так будет. Его общество никогда её не примет, даже если он на ней женится. Ей достаточно было взглянуть на очаровательное, улыбающееся лицо той женщины, которая была в эту минуту с ним, с её Лестером, для того, чтобы понять, что если она, Дженни, и была в её глазах симпатичной, милой, то во всяком случае не принадлежавшей к их кругу. Сейчас, танцуя с ним, она, наверное, говорит себе, что ему нужна такая женщина, какой была она, воспитанная в той атмосфере, в какой был воспитан и он. Дженни очень быстро освоилась со всеми теми предметами роскоши и комфорта, которые его окружали с детских лет. Но врождённой привычки у неё ко всему этому всё-таки не было. Если она уйдёт от него, Лестер вернётся в свой старый мир. Одна из представительниц которого, эта очаровательная, хорошо воспитанная, умная женщина, кружилась в эту минуту в его объятиях. Глаза Дженни наполнились слезами. Если бы она могла сейчас умереть, это было бы самое лучшее пронеслось у неё в голове. Тем временем Лестер танцевал с миссис Джеррольд, а в антрактах между танцами болтал с ней о прежних временах, об общих старых знакомых. Глядя на неё в этот вечер, он поражался её молодостью и красотой. Немного более полная, чем в юные годы, её фигура оставалась всё такой же стройной и такой же сильной. Она напоминала собой богиню Диану. А её прелестные чёрные глаза улыбались ему и сверкали влажным блеском. Клянусь Летти, невольно вырвалось у него. Вы ещё похорошели за эти годы. Вы восхитительны. Не только не постарели, но я даже сказал бы, помолодели. Вы находите совершенно лишний вопрос, так как если бы я этого не находил, то, конечно, не сказал бы вам. Я небольшой любитель говорить комплименты. О, Лестер, какой вы медведь! Разве вы не знаете, что все мы, женщины, любим вбирать в себя похвалы маленькими порциями, а не глотать их сразу одним большим глотком? Но почему вы это говорите? Чем я провинился?» — спросил он. «Ничем, ничем. Я говорю только, что вы медведь. Вы большой медведь» решительный, прямолинейный мальчик. Но это ничего. Вын нравитесь мне таким. А этого достаточно. Не правда ли? "Вполне", сказал он. Музыка в это время кончилась. Они вышли в сад, и он нежно сжал её руку. Он не мог удержаться. Это было сильнее его. Ему казалось, что эта женщина была его собственностью что она ему принадлежала. Она старалась и добилась того, чтобы он это почувствовал. Сидя с ним рядом в саду и любуясь красивой иллюминацией, она говорила себе, что если бы он был свободен и пришёл к ней, она была бы счастлива. Она была бы счастлива, если бы он и сейчас пришёл к ней. Но она знала, что он, вероятно, этого не захочет. Он слишком рассудителен и порядочен. Он никогда не сделал бы ничего низкого, недостойного. Спустя некоторое время Лестер, взглянув на часы, встал и извинился перед миссис Джеральд, сказав, что должен ее оставить, так как они решили ехать завтра с Дженни вверх по Нилу, для чего им необходимо встать очень рано. «А когда же вы думаете, идти домой? К себе, в Чикаго?» — спросила грустно миссис Джеральд. «В сентябре». Вы записались уж на места? Да. Мы отправимся из Гамбурга 9-го числа на пароходе Фульда. Я тоже собираюсь осенью в Штаты, с весёлым смехом сказала Летти. Поэтому не удивитесь, если мы окаจุтимся на одном пароходе. Я никогда ничего не знаю заранее, куда и когда я поеду. Постарайтесь так устроить. Пожалуйста, воскликнул Лестер. И я надеюсь, что это так и будет. Завтра я вас ещё увижу. Он замолчал, а она вопросительно смотрела на него, замирая от волнения. Надо бодриться, сказал он, держа её руку в своей. Мы никогда не знаем, какую штуку сыграет с нами жизнь. Часто оказывается, что мы поступили правильно тогда, когда думали, что нам не надо было так делать. Говоря это, он думал о том, что Ее, видимо, огорчило, что он уходил от нее, и ему было жаль ее, жаль, что она не могла получить того, что хотела. Что касается лично его, то он говорил себе, что сейчас ему представляется выход. Он никогда им не воспользуется, но, тем не менее, это все-таки выход. Почему это не пришло ему в голову несколько лет раньше? И она никогда не была так красива, как сейчас. Не была так развита, так богата. Кто знает, может быть, может быть. Но он никогда не мог бы изменить Дженни, не мог бы сознательно сделать ее несчастной. Достаточно горя видела она в своей жизни. Глава сорок седьмая. Возвращаясь из своего путешествия обратно в Америку, Дженни и Лестер опять провели целую неделю в обществе миссис Джеральд, решившей на время снова перекочевать в Штаты. Она намеревалась поселиться в Цинциннати или Чикаго и надеялась часто видаться с Лестером. Встреча с ним на пароходе была сюрпризом для Дженни и навела её на прежние мысли. Ей теперь было ясно, что если бы она, Дженни, не стояла на дороге, то миссис Джеральд женила бы на себе Лестера. В данном случае положение оказывалось гораздо более сложным. Летти как нельзя более подходила к Лестеру и по своему рождению, и по своему воспитанию, и по положению. Но, несмотря на это, Дженни инстинктивно чувствовала, что, рассматривая этот вопрос с более широкой структурой, Общей человеческой точки зрения, Лестер предпочитал её Дженни своему прежнему увлечению. Может быть, само время сможет разрешить когда-нибудь эту задачу, а пока что все трое продолжали оставаться друзьями. В Чикаго миссис Джеррильд с ними простилась, и они вернулись к своему обычному образу жизни. Очутившийся снова в Америке, Лестер принялся энергично подыскивать себе какое-нибудь подходящее дело, какое-нибудь новое предприятие. Ни одна из крупных компаний не сделала ему за это время никакого предложения, и это главным образом потому, что на него все смотрели как на очень сильного человека, который захотел бы получить полный контроль в том деле, к которому он себя бы приставил. Об его изменившемся финансовом положении В деловых сферах ещё не знали. Что же касается до разных мелких компаний, о которых он наводил справки, то все они или были очень малоприбыльны, или же изготавливали такие продукты производства, которые его не удовлетворяли. Он нашёл только одну компанию в маленьком городке Северный Индианы, которая, как ему показалось, имела будущее. Во главе её стоял человек-практик, строитель вагонов и экипажей разного рода, человек того типа, каким был когда-то его отец. Но он не обладал той шириной взглядов, какая необходима каждому крупному дельцу. И его дело давало ему всего около 15 тысяч долларов в год. Лестер чувствовал, что при применении более правильных методов работы и ведения дела можно было бы этот доход значительно увеличить. Но это будет очень медленная работа, и рассчитывать на возможность на жить на этом состоянии ни в коем случае нельзя. Всё-таки он решил попытаться сделать в этом направлении соответствующее предложение хозяину фабрики, но как раз в это время до него дошли слухи об образовавшемся экипажном тресте. Его старший брат быстро продвигался по намеченному им пути реорганизации экипажного дела. Он сумел доказать своим конкурентам, насколько большую прибыль можно было получить путём совместной коллективной работы, нежели путём губящей все предприятия конкуренции. И так убедительны были все его доводы, что одна за другой все экипажные компании решили объединиться и образовать одно общее колоссальное предприятие. Спустя несколько месяцев всё было организовано, И Роберт сделался директором ассоциации соединённых экипажных фабрик и вагоностроительных заводов с капиталом в 10 миллионов долларов. Он чувствовал себя теперь вполне счастливым человеком. О всём этом Лестер ничего совершенно не знал. Во время своего путешествия по Европе он пропустил в газетах несколько мелких заметок, касающихся тех усилий, какие были сделаны с целью объединения различных экипажных фабрик и вагоностроительных заводов. Вернувшись в Чикаго, он узнал, что Джефферсон Менджель, муж и Мажен, по-прежнему заведовал отделением фабрики Кейн в Чикаго. Сам же жил в Эвенстоне. Но так как Лестер был в ссоре со своими родными, то он не мог узнать об этой новости из первых рук. Неожиданный случай — Очень его раздраживший, не замедлил поставить его, однако, в курс этого дела. Сообщил ему о нём никто иной, как мистер Генри Брэзбридж, с которым он встретился как-то раз в клубе спустя месяц после своего возвращения в Чикаго. "Я слышал, вы вышли из правления бывшей компании вашего отца", спросил он Лестера, улыбаясь слегка смущённой улыбкой. "Да", ответил Лестер. "Я оттуда вышел. А что вы сейчас предполагаете делать? У меня есть в виду один план хочу организовать одно независимое предприятие. Ну, вы, разумеется, не собираетесь идти против вашего брата. У него, насколько я знаю, превосходно идут дела с этим его комбинатом. С комбинатом? Я ничего ещё об этом не слышал, сказал Лестер. Ведь я только недавно вернулся из путешествия. «Ну, пора уж вам проснуться, Лестер», — возразил Брэсбридж. «Ваш брат организовал громаднейшее предприятие в области вашего дела, и я никак не предполагал, чтобы вы об этом ещё не знали. В это предприятие вошли пять или шесть самых крупных экипажных компаний. Ваш брат назначен директором правления этого нового комбината. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что на этом деле он уже успел заработать по меньшей мере... 2 миллиона. Лестер был поражён. Взгляд его сделался жёстким. Вот как, сказал он. Ну что ж. Я рад за Роберта. Брэзбридж понял, что он нанёс ему серьёзную рану. До свидания, старина, сказал он. Не забудьте нас навестить, когда будете в Кливленде. Вы ведь знаете, как искренне расположен к вам моя жена. Знаю, сказал Лестер. И я непременно у вас буду. Расставшись с Брэзбиджем, он направился в читальню, но известие, сообщённое ему Брэзбиджем, не выходило у него из головы. Хорош бы он был с этой маленькой жалкой вагонной компанией. Его брат был директором целого экипажного треста. Праведное небо В течение одного года Роберт сумел совершенно вытеснить его из этой области. Он сам мечтал организовать такой комбинат. И вот теперь это сделал его брат. Когда человек молод и полон сил, он смело встречает те удары, которые посылает ему судьба, и те преграды, которые она ставит на пути его достижений. Другое дело, когда удар обрушивается на человека, достигшего среднего возраста и испытавшего немало неприятностей в жизни. То, как относились к Дженни его Лестера знакомые, особенно после газетной шумихи, связанной с ее именем, оппозиции его отца и его смерть, потеря состояния, выход из компании Кейн, отношение к нему брата, его трест — все это вместе взятое не могло не подействовать на Лестера угнетающим образом. Он старался относиться к этому спокойно, и ему казалось, что до сих пор это ему удавалось. Но с этим последним ударом он не мог так быстро справиться. Домой он вернулся очень расстроенным. Дженни это тотчас заметила. В сущности, она была уже к этому отчасти подготовлена, так как весь вечер, пока его не было дома, она чувствовала себя в страшно унылом, подавленном настроении. Она не могла объяснить себе причины, но едва Лестер вошёл в комнату, и она взглянула ему в лицо, как поняла, что это такое. У него вышла какая-то большая неприятность. Её первым движением было спросить: "В чём дело, Лестер?" Но после минутного размышления она решила, что будет благоразумнее не начинать об этом разговора до тех пор, пока он сам не найдёт нужным что-нибудь сказать. Поэтому Дженни постаралась не показать ему вида, что она о чём-то догадывается, и в то же время делала всё возможное, чтобы отвлечь его от его тяжёлых мыслей. Веста очень собой сегодня довольна, Лестер. Она получила прекрасные отметки в школе и в полном восторге, сказала она. Это хорошо, проговорил он рассеянно. А каким она выучилась красивым новым танцам, она мне сегодня показывала. Если бы ты видел, до чего она мила. Очень этому рад, произнёс он с видимым усилием. Я всегда находил, что ей необходимо совершенствоваться в этой именно области. Ей теперь безусловно пора начать ходить в какую-нибудь хорошую балетную школу. Но до чего отец против, если бы ты только знал. Он так раздражается при первых словах о танцах и о балете, что я не могу иногда удержаться от смеха. А Веста его всё время подразнивает, точно маленький бесёнок. Сегодня вечером она предложила, что будет давать ему уроки танцев. Если бы он так её не любил, то, наверное, выдрал бы её за уши. Могу себе представить эту картину, сказал Лестер, улыбаясь. Герхард танцующим Это чересчур хорошо. И на неё нисколько не действует, когда он начинает выходить из себя. Она прекрасно знает, что он никогда серьёзно на неё не рассердится. Надеюсь, сказал Лестер. Он был искренне привязан к девочке. Так, мало помалу Дженни удалось немного рассеять его дурное настроение, и в конце концов он сам намекнул на то, что случилось. Они уже собрались идти спать. Роберту удалось образовать одно очень крупное финансовое предприятие, пока мы путешествовали, проговорил он. Что такое? спросила Дженни, вся превратившись в слух. Он организовал экипажный трест. В него входят все самые значительные компании этой местности. «Брэсберидж говорил мне, что Роберт выбран директором и что у них около восьми миллионов капитала». «Неужели?» — воскликнула Дженни. «Но в таком случае тебе не для чего будет заводить это дело с твоей новой компанией. Правда?» «В настоящее время, разумеется, не придётся. Позже, я думаю, всё это ещё сможет уладиться. Я подожду, посмотрю, во что всё это выльется». Никогда нельзя сказать заранее, какая судьба ждёт тот или другой трест. Дженни очень огорчилась. Она никогда ещё не слышала из уст Лестера ни одной жалобы, и это было для неё совсем новая нотка. Ей так страшно хотелось чем-нибудь его успокоить, утешить, но она ясно осознавала всю бесплодность такой попытки. В сущности, Сказала она после некоторого молчания: В мире так много интересного, что если бы я была на твоём месте, я не стала бы очень спешить. У тебя впереди ещё много времени. Она опять замолчала, не зная, что сказать ещё. Но её слова подействовали на Лестера именно так, как ей хотелось. Он почувствовал, что спешить, что либо предпринимать не имело смысла. Для чего? ведь он был обеспечен еще на целые два года вполне приличным доходом. Он мог бы при желании получать даже больше, если бы только его брат не двигался с такой головокружительной быстротой вперед, в то время как он стоял на одном месте, или, лучше сказать, отдавался течению. Это было, конечно, немного обидно, а хуже всего было то, что он чувствовал, что он начинал терять прежнюю уверенность в свои собственные силы.